Кристина Кор. Невеста инквизитора. Или ведьма на отборе. К беде. Пролог. «Отбор невест?» — отрешённо переспросил Адриан, стоя посреди просторной приёмной. Сквозь высокие окна пробивался свет, из сада доносилось пение птицы, в помещении пахло ароматическим табаком. Новая экзотика, привезенная торговцами с материка. «Ты не ослышался». С легкой улыбкой на бледных губах отозвался император и вновь затянулся трубкой. Выдохнул вверх облачко сизого дыма и склонил голову набок. «Отбор невест. Для тебя». «Какой в этом смысл?» Адриан переложил в другую руку трость, служившую ему оружием и проводником магии смерти для призыва слуги Хороса, и устроился в кресле для посетителей. «Смысл в том, мой дорогой Адриан», — протянул император, постукивая по столу пальцами, усеянными перстнями с драгоценными камнями и без, — «в том, чтобы слухи о твоей чудовищности перестали расти со скоростью ветра. Пока твой дар был запечатан, люди просто шептались. Но сейчас, когда к тебе вернулась магия смерти», Когда стало известно о твоем последнем рейде на ведьм, тебя не просто боятся. Тебя считают угрозой обществу. И пугают тобой уже не только младенцев. Какое отношение к слухам имеет отбор Невест? Холодно перебил Адриан, иногда позволявший себе подобную вольность, но лишь наедине с императором. А ему за верную службу и преданность позволяли и не такое. Император вновь затянулся и выпустил дым, задумчиво поправляя отворот халата, расшитого золотом. «Видишь ли, мой дорогой Адриан, тебе нужно жениться». «Занятно», — протянул Адриан и устало потер переносицу двумя пальцами. Черные с серебряными прожилками пряди волос выбились из хвоста и упали на суровое лицо, отличавшиеся точёными чертами и жесткими скулами. «По вашим словам, я чудовище, ваше величество. Кто же пойдет за меня замуж?» Император спрятал улыбку, отложил трубку и откинулся в кресле, сцепляя пальцы в замок. «Нет, Адриан, чудовищем тебя называет народ, а я знаю, что ты гораздо опаснее». Хорошо, что никто больше об этом не догадывается. Пусть и дальше пребывают в заблуждении. А жениться тебе нужно, чтобы общественность успокоить. Говорят, женатый мужчина не вызывает опасений. Пусть народ увидит, что ты такой же, как и все. Адриан медленно, очень медленно и очень выразительно выгнул бровь, а император все же отрывисто рассмеялся. «Прости, друг, но у нас нет выбора. Мужчина, связанный узами брака, внушает доверие. Отдохнешь немного от дел на время отбора. Милым с невестами побудешь. Пусть о тебе напишут в газетах». «Что, не будешь милым?» — иронично спросил император, и сам же вздохнул, Вдруг скривившись, как меня достало все это! Адриан понимающе кивнул. Император взял со стола ручку и покрутил. Разведка доложила, что зреет смута. Люди полагают, я покрываю твои злодеяния, чтобы держать народ в страхе. Шепчутся обо мне. Говорят,. Прикормил и держу подле себя цепного пса, готового слепо рвать глотки. — А это не так? — флегматично поинтересовался Адриан. — Очень смешно. — скептически отозвался император. — Если бы жители Империона только знали, как много ты делаешь для того, чтобы они мирно спали в своих домах, но они видят лишь то, что хотят. Ты окружил себя этой мрачной аурой, слухами, нелюдим. А тут еще дарник некроманта. Вот люди и... Если я женюсь, полагаете, меня перестанут бояться?» — спросил Адриан без тени эмоций в голосе. «Это успокоит народ», — уверенно произнес император. «Нам нужно отвлечь внимание от твоего пробудившегося дара». переключить внимание людей на что-то другое. И, знаешь, меня волнует, что у тебя нет наследников. Последние слова были произнесены с претензией, что даже позабавило некроманта. «У меня есть Николь», — возразил Адриан. «Она твоя племянница, которая вышла замуж», — парировал император. Ее дети уже не будут продолжением славного рода де Камелье. «Адриан». Император выдохнул и сел ровно. «Почему я хочу продолжения твоего рода больше, чем ты сам?» «Потому что вам это выгодно», — бесстрастно отозвался Адриан, а император издал невеселый смешок. «Верно. И знаешь, я искренне не хочу, чтобы тебя сожгли в собственном доме как сделали с твоим братом и его супругой. «Мой род вымер, по вашей милости, ваше величество», — ровно произнес Адриан, глядя в черные непроницаемые глаза императора. «Это было грубо», — спокойно заметил тот. «Простите, ваше величество». Без капли раскаяния в голосе ответил Адриан. «Мой отец и брат служили верой и правдой, часто навлекая на себя гнев ваших подданных и простого народа, Но вы не смогли их уберечь. Я просто констатирую факт. Император поморщился, сжимая руку в кулак. На смуглом лице дрогнули желваки. «Я знаю! Проклятье, тебя раздери!» Сдерживая гнев, резко произнес он. «И сейчас я пытаюсь исправить свои ошибки, а ты мне нисколько не помогаешь!» Адриан мысленно вздохнул. «А что прикажете делать с женой после отбора?» Император повернулся, криво усмехнувшись. — А что ты обычно делаешь с мешающими людьми? — Хочешь, съешь ее. — Это было грубо, — Вернул Адриан слова императору. — Извиняться не стану, — язвительно отозвался тот. — Придумай что-нибудь. Но я бы на твоем месте подумала о наследниках. Сами вы на своем месте о них не спешите думать. Непринужденно заметил Адриан и поднялся. «Я так понимаю, решение все равно уже принято». На губах Сайрона заиграла многозначительная ироничная улыбка. «Правильно понимаешь», — кивнул он. «Но не волнуйся. Организацию отбора возьмут на себя мои люди. У тебя будет лучший распорядитель, и я предоставлю к твоим услугам дворец». «Как любезно с вашей стороны». Адриан позволил себе ухмылку. «Узнаю старого доброго графа де Камелье», парировал император и потянулся за кубком с вином. «Выпьешь со мной?» Адриан качнул головой. «Простите, ваше величество, дел много. Мне еще невесту себе выбирать». Сайран запрокинул голову и расхохотался. «Всего доброго». Адриан поклонился и поспешил покинуть приемную императора. От стены... отлепился и пристроился рядом помощник. Невысокий, худосочный, он едва ли доставал Адриану до плеча, но отличался характером и исполнительностью. Десс. Сапоги цокали по мраморному полу, эхом отражаясь от стен дворца. «Ты говорил, у ведьмы, которую мы поймали, есть сестра?» «Да, сэр». «Старшая». «Но она чиста, мы проверили». отозвался помощник внимательно вглядываясь в лицо инквизитора доставь ее в орден десс под конвоем велел адриан уже зная что делать с проклятым отбором и попыткой императора женить его